Общество предоставляет ему выбор, и тогда он начинает следующим бесконечно замечательным мифом. «Боги поручили Прометею и Эпиметею разукрасить мир и наделить его силами. Эпиметей раздал крепость, Способность летать, оружие, одежду, травы, плоды. Но по неразумению он все это потратил на зверей. Так что для людей ничего не осталось. Прометей увидел, что они не одеты. Не имеют оружия, беспомощный, а уже приближался момент, когда форма человека должна была выйти на свет. Тогда он украл огонь с неба, украл искусство вулкана и миневры, чтобы наделить людей всем нужным для удовлетворения их потребностей. Но им не доставало гражданской мудрости, и живя без общественных уз, они впали в постоянные споры и бедствия. Тогда Зевс приказал Гермесу дать им прекрасный стыд. Естественное послушание, благоговение, уважение детей к родителям, людей к высшим, лучшим личностям, и закон. Гермес спросил, как мне распределить их, раздать ли их немногим людям, как частные искусства, подобно тому, как некоторые люди обладают наукой врачевания и помогают другим? Зевс ответил, «Надели ими всех». Ибо никакой общественный союз, полис, не может существовать, если только немногие будут причастны к этим качествам. И постанови закон для того, кто не может быть причастным стыду и закону, того должно истребить, как язву государства». Когда афиняне хотят возвести постройку, они совещаются с архитекторами. И когда они намереваются делать какие-нибудь другие частные дела, они совещаются с теми, которые в них опытны. Когда же они хотят принять решение и постановление о государственных делах, они допускают всех к совещанию». Ибо или все должны быть причастны этой добродетели, или государство не может существовать. Если поэтому какой-нибудь человек неопытен в искусстве игры на флейте и все же выдает себя за мастера в этом искусстве, то его справедливо считают сумасшедшим». В отношении же справедливости дело обстоит иначе. Если какой-нибудь человек несправедлив и сознается в этом, то его считают безумным. Он должен, по крайней мере, надеть на себя личину справедливости – ибо или каждый действительно должен быть причастным ей или быть вычеркнутым из общества. Что эта гражданская наука предназначена к тому, чтобы каждый мог ее приобрести посредством научения и прилежания, протагор доказывает следующими доводами. Он ссылается на то, что человека не порицают и не наказывают за недостатки или зло, которыми он обладает по природе или случайно ожалеют его. Напротив, Недостатки, которые могут быть устранены посредством прилежания, упражнения и научения, считаются достойными порицания и наказания. К числу этих недостатков принадлежат нечестие, несправедливость и вообще все то, что противно общественной добродетели. Человека провинившегося в этих пороках, упрекают, наказывают за то, что он мог их устранить, мог, следовательно, приобрести гражданскую добродетель посредством прилежания и учения. Люди наказывают не за прошлое, за исключением того случая, когда мы бьем по голове злого зверя, а за будущее чтобы ни преступник, ни другой, соблазненный его примером, не согрешили снова. Следовательно, и в наказании исходят из предпосылки, что эту добродетель можно приобрести посредством преподавания и упражнения. Это хороший довод в пользу возможности научить добродетели. Что касается дальше того довода, который приводит Сократ, а именно, что такие люди, как Перикл, знаменитые своей гражданской добродетелью, не передали ее своим детям и друзьям, то Протагор отвечает на это следующее. Во-первых, нужно возразить, что этим добродетелям все обучают всех. Гражданская добродетель носит такой характер, что все обладают ею. Этим единым для всех необходимым является справедливость, умеренность и благочестие, одним словом, то, что составляет вообще добродетель человека». В этом искусстве, следовательно, не нужно особого научения этих знаменитых людей. Детей с самого раннего их возраста родители и воспитатели наставляют и убеждают быть нравственными и приучают их к законности – Всякое обучение музыки и гимнастики способствует тому, чтобы люди не дали воли произволу и капризу, а приучились действовать сообразно закону, правилу. Этому способствует также чтение поэтов, внушающих такие же правильные действия. Когда же человек выступает из этого круга обучения, то он вступает в круг государственного строя, который также способствует удержанию каждого человека в поведении, сообразном закону и порядку, так что гражданская добродетель является результатом воспитания, начиная с молодых лет. На возражение, что выдающиеся люди не передали своих выдающихся качеств своим детям и друзьям, Протагор очень хорошо отвечает во-вторых следующим образом. Если бы, например, в каком-либо государстве все граждане должны были быть флитистами, то всем нужно было бы преподавать, «Это искусство. Некоторые сделались бы отличными флейтистами, многие были бы хорошими флейтистами, некоторые граждане были бы посредственными, а немногие были бы, может быть, и плохими. Все, однако, обладали бы известной долей умелости в этом искусстве». Но могло бы очень хорошо случиться, что сын виртуоза все же был бы плохим флейтистом, ибо выдающиеся качества зависят от особенных талантов и особенно хороших прирожденных способностей. От очень умелого флейтиста могли бы произойти очень неумелые и наоборот Но все граждане знали бы кое-что в искусстве игры на флейте, и все, наверное, бесконечно превосходили бы тех, которые совершенно невежественны в нем и не обучались ему.